Глава десятая. Убежище. Джимми толкнул Локлера в бок. Они торопливо шли по рыночной площади, разглядывая то немногое, что мог предложить им Армингар. Молодых людей их возраста в городе было мало, а те, кого они видели, были все вооружены и одеты в доспехи. Джимми удивлялся, насколько рынок в этом городе отличался от рыночной площади в Крондере. «Мы провели здесь уже час, а то и больше. И клянусь тебе, я не заметил ни одного нищего или воришки в толпе». Заметил он. На то есть причина, ответил Локлер. Судя по словам Амаса, само существование города зависит от доверия друг другу. Воров нет, потому что все знают друг друга. Да и где ты здесь спрячешься вообще? Не могу сказать, что много знаю о городской жизни, но этот город, хотя я очень велик, больше похож на гарнизон. Да, в этом ты прав. А нищих нет, потому что они, наверное, как в армии, кормят всех. Столовые лазареты? По-видимому. Согласился Локлер. Они прошли мимо палаток, и Джимми на глаз оценил их содержимое. «Ты знаешь, что тут нет никаких предметов роскоши?» Локлер покачал головой. В палатках продавались продукты, простая одежда, кожаные товары и оружие. Все цены были довольно низкими, и, казалось, никто вокруг не торговался. Через некоторое время Джимми присел на ступеньку крыльца одного из домов на площади. «Скучно как-то!» «А я вижу кое-что, что вовсе не скучно». «Что?» – спросил Джимми. «Девушки?» – показал рукой Локлер. Из толпы покупателей появились две девушки, которые остановились посмотреть товар у крайней палатки. Они были того же возраста, что и мальчики. Обе были одеты одинаково – в кожаные сапоги, штаны, рубашки, кожаные жилеты. У каждой кинжал и меч на поясе. Темные волосы до плеч были убраны с солба сложенными шарфами. Девушка повыше заметила, что Джимми Локлер смотрит на них и что-то сказала своей подруге. Вторая девушка тоже посмотрела в их сторону и, склонив голову, они зашептались о чем-то. Затем первая девушка отложила товары, которые рассматривала, и подружки подошли к Джимми Локлеру. «Ну?» — сказала девушка повыше, прямо глядя на мальчика голубыми глазами. Джимми встал с удивлением обнаружил, что девушка ростом была немного ниже его самого. «Что, ну?» Спросил он за пинкой на Армингарском. «Вы смотрели на нас?» Джимми взглянул на Локлера, и тот тоже встал со ступеньки. «А что, в этом есть что-то плохое?» Спросил младший Сквайр, который говорил на местном языке лучше Джимми. Девушки переглянулись и захихикали. «Это грубо!» «Мы не здешние!» Попробовал объяснить Локля На это замечание девушки открыто рассмеялись. «Это и так ясно. Мы слышали. А вас знают все в Армингаре». Локлер покраснел. Ему не потребовалось много времени, чтобы сообразить, что по внешнему виду он и Джимми сильно отличались от остальных жителей города. Вторая девушка, изучающая, посмотрела на него темными глазами и спросила. «У себя дома вы всегда разглядываете девушек?» Локлер неожиданно усмехнулся. «Каждый раз, когда у меня есть такая возможность...» Все четверо засмеялись. «Меня зовут Криста, а это Бронуин», — сказала высокая девушка. «Мы служим в десятом отряде, и до завтрашнего вечера у нас увольнительное». Джимми не знал, что означает ссылка на отряд, но ответил. «Я Сквайр Джимми. Джеймс, а это Сквайр Локлер». «Локи». «У вас одно и то же имя?» — спросила Бронуин. «Сквайр — это звание. Мы служим при дворе принца», — пояснил Локлер. Девушки непонимающе переглянулись. «Мы не понимаем ваших чужеземных обычаев», — сказала Криста. Джимми быстрым движением подхватил ее руку. «Тогда почему бы вам не показать нам город, а мы расскажем вам о наших чужеземных обычаях?» Локлер неуклюже последовал примеру своего друга. Однако было непонятно, кто чью руку взял первым — он или Брунуин. С девичьими с мешками Брунуин и Криста повели ребят по улицам города. Мартин ел и молча разглядывал Бриану, одновременно прислушиваясь к разговору. Все спутники Аруты, за исключением Джимми и Локлера, сидели за большим столом с Гаем, Амосом и Брианой. Амос уверил всех, что отсутствие мальчиков не должно и беспокоить, так как в городе не может произойти ничего плохого, о чем сразу же не узнал бы «Протектор». А эти из города они не могли. Это невозможно даже для такого способного паренька, как Джимми. Аруты не был в этом так уверен, но воздержался от комментариев. Арота понимал, что ему и Гаю необходимо быстро найти взаимопонимание, и он уже знал, что так оно и будет, но решил отложить предположение до тех пор, пока не услышит, что Гай скажет ему в час на беседе. Аруто изучал протектора. Гай впал в мрачное настроение и стал до странности похож на отца Ароты, который тоже часто бывал таким. Гай мало ел, но уже целый час постоянно подливал эль в свой бокал. Арота обратил внимание на брата, который с самого утра вел себя очень необычно. Мартин был молчалив. И в этом они оба были похожи. Но с момента, когда он увидел Бриану, он просто онемел. Она появилась в предоставленных им комнатах вместе с самосом перед полуденной трапезой. И с тех пор Мартин не промолвил ни слова. Однако во время ужина, как и во время обеда, его глаза говорили о многом. И насколько Рута мог судить, Бриана отвечала ему тем же. По крайней мере, она, казалось, смотрела на Мартина чаще, чем на кого-либо еще за столом. Гай в течение вечера почти ничего не говорил. И если мать Бриана была похожа на дочь, то Аруто мог понять, какая это была потеря для Гая. За те короткие часы, которые он мог наблюдать за ней, Аруто пришел к выводу, что Бриана – замечательная женщина. Он понимал, почему Мартина так влекло к ней. Бриана не была красивой и совсем не походила на Аниту. Однако в ней была неотразимая привлекательность, уверенность в себе, которая действовала магнетически. Ей не нужны были никакие уловки, в ее поведении было нечто подсказывающее ему, что по характеру она была подходящей парой для Мартина. Арота долгое время размышлял о серьезных вещах, но не мог не улыбнуться про себя. Судя по всему, Мартин все больше и больше влюблялся в Брианну. Трапеза показалась Ароте Мартину странной, так как ни в покоях Гаи, ни в остальной части Армингара слуг не было. Еду в комнаты протектора приносили солдаты из вежливости. Но обслуживал он себя сам, и тоже приходилось делать его гостям. Амос сказал им, что после ужина он, Арманд, часто сами мыли посуду на кухне. В городе работали все, кто мог. Покончив с едой, Амос промолвил. «Мне и Арманду нужно нести кролу на стене. Сегодня вечером мы освобождены от наряда на кухню, так что можем принять вас, как полагается. Не хотите к нам присоединиться?» Это щедрое приглашение относилось ко всем, кто сидел за столом. Роид, Лори и Бару приняли его. При этом Ходатье особенно хотелось как можно лучше узнать своих дальних родичей. Мартин поднялся и с почти героическим усилием обратился к Брианне. «Может быть, командир покажет мне город?» А когда она согласилась, он, казалось, был одинаково доволен и расстроен. А Рота жестом показал брату, чтобы тот шел с Брианной, поскольку ему нужно было остаться поговорить с Гаем, И Мартин поторопился из зала вслед за ней. В длинном коридоре, который вёл к подъёмнику, Мартин остановился, чтобы взглянуть на городские огни внизу. В кромешной тьме сияли тысячи мерцающих огоньков. «Я часто прохожу здесь», — сказала Бриана, — «и никогда не устаю от этого вида». Мартин согласно кивнул. «А твой дом? Он похож на Армингар?» Мартин не смотрел на неё. «Крайди?» — произнёс он задумчиво. Нет, мой замок кажется крошечным по сравнению с крепостью, а город Крайди размером не больше одной десятой этого города. У нас нет гигантской стены вокруг, а люди не вооружены. Это мирное место, или, по крайней мере, так мне кажется сейчас. Раньше я и избегал его, стараясь уходить в лес на охоту, или просто, чтобы остаться одному. Или я часто уходил в самую высокую башню замка и наблюдал за тем, как солнце садится в океан. Это лучшее время дня. Летом морской бриз охлаждает дневную жар а солнце играет красками на воде. Зимой башни окутаны белым снегом и кажутся вышедшими из сказки. Можно видеть, как с океана катятся могучие облака, но еще более величественные бури с молниями и громом, когда небеса словно оживают. Он оглянулся и заметил, что она внимательно смотрит на него. Внезапно он почувствовал себя как-то глупо и нерешительно. Улыбнулся. Что было у него знаком смущения? Я говорю бессвязно. Амас рассказывал мне об океанах. Она склонила голову, как будто размышляя. «Это так странно? Столько воды?» Мартин засмеялся. Его волнение исчезло. «Да, океан может быть страшным, странным и могучим. Я никогда не любил корабли, но мне приходилось плавать. И через какое-то время начинаешь понимать, каким прекрасным может быть море». «А ну как?» Он остановился, пытаясь подыскать слова. Тебе лучше расскажет Лори или Амос. Не умеют находить слова, которых мне не хватает. Она положила руку ему на плечо. Я бы предпочла услышать их от себя. Мариана повернулась к окну. Пламя факела осветило ее лицо. Черные волосы в полутьме казались высоким венцом. Она долго молчала, а потом посмотрела на Мартина. «Ты хороший охотник». Мартин вдруг усмехнулся, чувствуя себя дураком. «Да, очень хороший». Оба понимали, что это не пустое хвастовство, как и то, что в его словах нет и фальшивой скромности. Меня обучали эльфы, и среди людей я знаю лишь одного, кто стреляет лучше. И я люблю охоту, но теперь, когда приходится командовать отрядом, у меня мало времени. Может быть, мы сможем улучшить время и поискать дичь. Здесь охота более опасна, чем в твоем королевстве, ведь пока мы охотимся, могут охотиться и на нас. Мартин холодно ответил. «Я уже...» имел дело с Мореллами. Она открыто посмотрела на него. Ты очень сильный человек, Мартин. И, положив ладонь ему на руку, она добавила. Я думаю, ты еще и добрый. Я Бриана, дочь Гвинад и Гуртмана из рода Алвин. Слова эти звучали официально, но в них было нечто глубокое, как будто она пыталась открыть ему себя, дотянуться до его сердца. я Мартин, сын Маргарет, За многие годы он впервые подумал о матери, красивой служанке при дворе герцога Брукола. И Боврика из рода Даниса, первого из кондуанов. Меня еще называют Мартин Длинный Лук. Она пристально смотрела ему в лицо, как будто изучая каждую черточку. Выражение ее лица изменилось, когда он улыбнулось. При виде ее улыбки Мартин почувствовал, как в его груди заполыхал пожар. Она засмеялась. «Это имя подходит тебе. Мартин Длинный Лук». «Ты такой же высокий и могучий, как и твое оружие. Есть ли у тебя жена?» Мартин тихо ответил. «Нет, я никогда не встречал никого. Я не умею обращаться со словами и с женщинами. Я мало с кем знаком». Она прикоснулась кончиками пальцев к его губам. «Я понимаю». Внезапно Мартин обнаружил, что, обнимая девушку, ее голова прижималась к его груди. Но как это получилось, он не знал. Он держал Бриану очень осторожно, словно при легчайшем движении она могла исчезнуть. «Я не знаю, как вы поступаете в таких случаях в королевстве, Мартин, но Амос говорит, что вы избегаете говорить открыто о вещах, которые в Анмингаре воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Не знаю, так ли это. Но я не хочу быть одна сегодня ночью». А она опять заглянула ему в лицо. И он увидел и желание, и страх, и доверие. Тихо, почти не слышно. Она спросила, «Так же ли ты нежен, как и силен, Мартин длинный лук?» Мартин посмотрел ей в глаза и понял, что слов не нужно. Он долго молча держал ее в своих объятиях. Потом она отодвинулась, взяла его за руку и повела в свою комнату. Арута долго сидел, наблюдая за гаем. Протектор Армингара был погружен в свои мысли, рассеянно прихлебывая Эль. Тишину нарушала лишь треск поленья в очаге. Наконец, Гай промолвил. «Больше всего мне не хватает здесь вина. Бывает, что оно как ничто другое подходит к определенному настроению. Ты не находишь?» Арута кивнул от пифели своей кружки. «Амос рассказала нам о вашей потере». Гай рассеянно махнул рукой, и Арута понял, что тот уже немного разохмелел. Его движения не были столь уверены и сдержаны, но речь оставалась связанной четкой. Гай тяжело вздохнул. «Это скорее твоя потеря, Аруто. Ты никогда ее не видел». Аруто не знал, что сказать. Он вдруг почувствовал раздражение, как будто его вынудили наблюдать за чем-то очень личным, разделять горе человека, которого он должен был ненавидеть. «Мы сказали, что нам надо поговорить, Гай». Гай кивнул и отодвинул кружку. Он все еще смотрел в пустоту. «Ты мне нужен». Он повернулся лицом к Аруте. «Мне нужна помощь королевства, по крайней мере, и это означает помощь Лема». Арута жестом попросил Гая продолжить. «Лично для меня неважно, хорошо или плохо ты обо мне думаешь. Но совершенно очевидно, что мне нужно, чтобы меня приняли в качестве предводителя этих людей». Гая погрузился в молчание. Потом он продолжил. «Я думал, что на нити женится твой брат. Это укрепило бы его право на престол. Хотя он стал королем еще до того, как мог подумать об этом». Родрек оказал нам всем услугу, когда воспользовался предсмертным проблеском сознания. Гай сурово посмотрел на Аруто. «Они-то прекрасная молодая женщина, я не хотел жениться на ней. Просто одно время в этом была необходимость. После я позволил бы ей жить своей жизнью. Но так лучше». Он откинулся на спинку кресла. «Я пьян. Мои мысли разбредаются». Гай прикрыл глаза, и Аруто подумал, что он просто уснул. Однако Гай снова заговорил. Амос рассказал тебе, как мы добрались до Армингара, поэтому я не стану повторяться. Но есть и другие вещи, которых он не касался. Он опять надолго замолчал. «Твой отец говорил когда-нибудь, почему наши отношения были такими напряженными?» Арута постарался ответить спокойно. Он говорил, что вы были в сердце каждого заговора при дворе против западных земель королевства и использовали свое близость к Родрику, чтобы подорвать положение отца. К изумлению Аруты Гай ответил. В основном все верно. Иная интерпретация моих действий могла бы дать более мягкое определение моим поступкам. Но не в царствование Родрика, не его отца, до того я не поступал в интересах Бурика или Запада. Нет, я говорю о другом. Когда он говорил о вас, то всегда называл врагом. Продолжил Арута. Адуланик сказал мне, что когда-то вы отец были друзьями. Гай опять устоялся на огонь. Он говорил отстранение как бы припоминая на да, хорошими друзьями», — тихо повторил он. Он опять замолчал, но когда Аруто был уже готов сказать что-нибудь, добавил «Все началось, когда мы оба были молодыми и служили при дворе, во времена правления Родрага Третьего. Мы были одними из первых сквайров, которых направили королевского Королевскому двору. Это было нововведение Келдрика, чтобы будущие правители знали больше, чем их отцы». Гай задумался Я расскажу тебе, как всё происходило. А когда я закончу, может быть, ты поймёшь, почему ни тебя, ни твоего брата не отправили в своё время ко двору. Я был на три года младше твоего отца, которому едва исполнилось 17 семнадцать. Но мы были одинаково роста и темперамента. Сначала нас просто представили друг другу, так как он был моим дальним родственником и ожидалось, что я научу его манерам. Со временем мы стали друзьями. В эти годы мы играли вместе в карты. Вместе волочились за ёбками и сражались. О, у нас были разногласия даже тогда. Бурик был сыном дворянина из приграничной зоны. Он больше заботился о древних понятиях чести и долга, чем о понимании истинных причин, происходящих вокруг событий. А я? Он провел ладонью по лицу, как будто пытаясь проснуться. И вот он стал более дерзким. Я был воспитан на Востоке. С раннего возраста приучился командовать. Моя семья происходила из древнего почитаемого в Крондоре рода. Если бы Делонко и его братья оказались чуть менее талантливыми генералами, а мои предки чуть более удачливыми, то вместо кондуанов королями были бы Бастайра. Поэтому с раннего детства меня учили тому, как ведется политическая игра в королевстве. Нет, кое в чем мы с твоим отцом были очень разными. Но в своей жизни я никого не любил так, как Боурика. Он посмотрел на Руту. Он был для меня братом, которого мне всегда хотелось иметь. Аруто был заинтригован. У него не было сомнений в том, что Гай многое приукрашает, чтобы оправдать свои действия. Он даже подозревал, что и опьянение было придумано специально. Но ему было интересно побольше узнать о юности отца. Что же тогда послужило причиной раздора? «Мы соревновались, как все молодые люди, в охоте, в игре, в победах над женщинами. Наши политические разногласия иногда приводили к необдуманным словам. Но мы всегда находили способ избежать ссоры и помириться». Однажды мы даже подрались из-за моего глупого замечания. Я сказал, что твой прапрадедушка был всего лишь третьим сыном короля, который обладал дурным нравом и силой оружия пытался добиться того, чего нельзя было добиться в условиях существующего тогда королевства. Для Борика же он был великим человеком, который водрузил знамя королевства над Бассанией. Я считал, что в Запад дыра, в которую утекают ресурсы всего королевства. Расстояние слишком велики, чтобы должным образом осуществлять управление. Ты правишь в Крондере. Ты понимаешь, что правишь независимым государством. Из Релануна приходит лишь общее указание. Западная земля – это практически независимая страна. В общем, мы поспорили об этом, а потом подрались. Впоследствии наш гнев утик. Однако это был первый в знак того, насколько глубоко различие между нашим пониманием государственной политики. Но эти различия не смогли разрушить нашу дружбу. По-вашему, получается, будто ваш спор был всего лишь несогласием двух благородных людей в области политики. Но я хорошо знал отца, он ненавидел вас, и эта ненависть глубоко запала ему в душу. Видимо, кроме этого, было кое-что еще». Гай опять уставился на огонь. Затем он тихо сказал. «Твой отец и я были соперниками во многом, но самым горьким оказалось наше соперничество из-за твоей матери». А Рота пристал. Что? Когда твой дядя Малком умер от лихорадки, твоего отца вызвали домой. Ко старший из братьев унаследовать титул должен был Борик. Именно поэтому его послали учиться при дворе. Но со смертью Малкома твой дедушка остался один. Поэтому он попросил короля назначить твоего отца губернатором с запада. И отослать его обратно в Крадия. Твой дедушка был старым, его жена уже умерла. И после смерти Малкома он стал очень сдавать. Он умер меньше, чем через два года, и Бурик стал герцогом Крайди. К тому времени Брукал вернулся в Абон, и я был старшим сквайром при дворе короля. Я с нетерпением ждал приезда борига так как он должен был предстать перед королем и присягнуть ему на верность. Вступившие в титул герцоги должны были выполнять этот ритуал в течение первого года после получения титула. А Рота подсчитал и понял, что должно быть именно тогда по пути в столицу его отец заехал навестить Брукала в Абон. И влюбился в красивую служанку. В результате того романа появился на свет Мартин. Сам Борик узнал об этом лишь пять лет спустя. Гайя продолжил рассказ. За год до того, как твой отец вернулся в Реланон, при дворе появилась твоя мать. Она была фрейлиной королевой Яники, второй жены короля, матери принца Родрика. Тогда мы встретились, Кэтрин и я. Да Гвинетт она была единственной женщиной, которую я когда-либо любил я погрузился в молчание, а у Руты появилось странное ощущение вины. Будто он стал причиной того, что Гаю пришлось заново пережить обе потери. Кэтрин была редкой женщиной Арута. Я знаю, что ты понимаешь это. Она была твоей матерью. Но когда я впервые увидел ее, она была свежа, как весеннее утро. На щеках играл румянец, а в застенчивые улыбки был шлавливый бесенок. Ее волосы были золотого цвета и сияли на солнце. Я влюбился в нее в тот самый миг, когда увидел. «И твой отец тоже. С того наше соперничество стало еще более жестким. Мы боролись за ее внимание. Два месяца мы оба ухаживали за ней, и к концу второго мы с твоим отцом перестали разговаривать. Таким ожесточенным было наше соперничество. Твой отец все откладывал возвращение в крате, решив добиться ее благосклонности. Однажды утром я должен был отправиться на верховую прогулку верхом с Кэтрин. Но когда я приехал за ней, она готовилась к отъезду. Она приходилась к королеве Янике, двоюродной сестрой, и, следовательно, была предметом исканий многих участников придворных интриг. «Уроки, которые я давал твоему отцу несколько лет ранее, возвратились мне с сторицей. Пока я гулял с Кэттой, сопровождал ее в поездках верхом, твой отец спросил ее руки у короля. Родрик, как опекун твоей матери, повелел ей выйти замуж за твоего отца. Это был политически целесообразный брак, потому что уже тогда король сомневался в способностях своего сына и в здоровье своего брата. Черт побери, Родрик не был счастливым человеком. Три его сына от первого брака умерли, не достигнув совершеннолетия, и он так и не оправился от смерти своей возлюбленной королевы Беатрисы. А его младший брат Эрланд был поздним ребенком и имел слабые легкие. Он ведь был всего на 10 лет старше принца Родрика. Весь двор знал, что король хотел назначить наследником твоего отца. Но не родила сына, пугливого мальчика, которого Родрик презирал. «Я думаю, он решил выдать Кэтрин за твоего отца, чтобы укрепить его право на трон, чтобы его можно было провозгласить наследником». «И небесам сам известно, что следующие двенадцать лет он старался либо сделать из принца стоящего человека, либо сломать его. Однако король так и не назначил наследника, и так нам достался Родрик IV, еще более несчастный и слабый человек, чем его отец». А Рота вспыхнул и поднял глаза. «Вы хотите сказать, что король принудил мою мать выйти замуж за моего отца?» Гай да, сверкнул единственным глазом. Это был политически необходимый брак. А Ротто рассердился. Но мама любила отца. Ко времени, когда ты родился, я не сомневаюсь, что она научилась любить его. Твой отец был хорошим человеком, а она любящей женщиной. Но в те дни она любила меня. В его голосе послышалось волнение. Она любила меня. И я был знаком с ней уже года того, как вернулся Борик. Мы поклялись друг другу верности и решили пожениться после того, как мой срок службы при дворе окончится. Но мы держали это в секрете. Это была клятва двух детей, данной однажды вечером в саду. Я написал своему отцу, попросив походатайствовать за меня перед королевой, чтобы получить руку Кэтрин. Я никогда не осмеливался просить об этом короля. Меня хитроумного сына, восточного лорда, в придворной интриге обошел мальчишка. Сын деревенского дворянина! Черт! я думал, что был таким коварным! Но мне было лишь девятнадцать лет. Это было так давно. Я был в ярости. Все дни мой темперамент был под стать темпераменту твоего отца. И я бросился в комнату Кэтрин и вызвал Борика. Мы дрались на дуэли, мы дрались прямо в королевском дворце и чуть не убили друг друга. Ты, должно быть, видел длинный шрам у него на боку, от левой руки через всю грудь. Это я его оставил. У меня есть похожий. Я чуть не умер. Когда я поправился, твой отец уже неделю как уехал в Крайде и забрал Кэтрин с собой. Я бы последовал за ними, но король запретил мне это под страхом смерти. Он был прав, ведь они уже были женаты. И я стал одеваться в черный в знак траура, а потом меня отослали в Диптаунтон сражаться против Кэша. Он горько засмеялся. Своей репутацией полководца я в основном обязан той войне. Успех я добился частично благодаря твоему отцу. Я наказывал кишанцев за то, что он отобрал у меня Кэтрин. Я поступал так, как ни одному генералу не пришло бы в голову, раз за разом повторяя атаки. Теперь я думаю, что я надеялся умереть». Его голос смягчился, и он усмехнулся. Я был почти разочарован, когда они попросили пощады сдались. Гай вздохнул. «Дальнейшие события моей жизни во многом определились уже тогда. Со временем я перестал держать зло на Боурика. Но он ожесточился, когда она умерла. Он отказался от предложения послать своих сыновей ко двору короля. Думаю, он боялся, что я отомщу вам, тебе или ему. Он любил маму. После ее смерти он был очень несчастлив. Сказала Рута, испытывая одновременно злость и неудобства. Не было необходимости оправдывать поведение отца перед его злейшим врагом. Гай кивнул, зная. Когда мы молоды, нам трудно понять, что чувства другого могут быть так же глубоки, как и наши. Наша любовь всегда кажется более возвышенной, наша боль более нестерпимой. Когда я стал взрослый, я понял, что Боурик любил Кэтрин так же сильно, как и я. Единственный глаз Гая остановился на какой-то точке в пространстве. Его голос стал тише, словно он задумался. Она была прекрасной, щедрой женщиной. И в ее сердце было место для многих. Я все же думаю, в душе твой отец сомневался. я посмотрел на Аруту с выражением удивления и жалости. «Ты можешь тебе представить, как печально должно быть это было? Возможно, никем образом я был удачливее его, так как знал, что она любит меня. У меня не было сомнений». Аруто заметила, что глаз Гая увлажнился. Неловким жестом протектор смахнул набежавшую слезу. Он откинулся назад, прикрывая глаз, и, закрыв лицо руками, тихо добавил. «Иногда кажется, что в мире нет справедливости». Аруто взвешивал его слова. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Гай выпрямился, стряхивая с себя печаль!» «Потому что ты мне нужен, и это не должен сомневаться во мне! Для тебя я предатель, который пытался взять власть в королевстве в свои руки! И частично ты прав!» Арут опять был удивлен его откровенностью. «Но как можно оправдать то, что вы сделали с Эрландом?» «Я виноват в его смерти, не могу этого отрицать!» «Один из моих капитанов приказал оставить его в тюрьме, несмотря на мой приказ об освобождении!» Редберн был неплохим служакой, но слишком ревостным. Я понимал его, ведь я бы наказал его за ваш санит и побег. Она была мне нужна, чтобы закрепиться у престола, а насчет тебя можно было бы хорошо поторговаться с твоим отцом. Заметив удивление оруто, он добавил, «Да-да, мои агенты знали, что ты был в Крондере. По крайней мере, так мне донесли, когда я вернулся после того небольшого набега к шансов на Шамату». Не совершил ошибку, решив, что ты приведешь его к Анитте. Ему не пришло в голову, что ты не имеешь ничего общего с ее побегом. Этому дураку следовало заключить тебя в тюрьму и начать искать ее». А Рота почувствовал, что первоначальный доверие опять возвращается к нему. Он уже не так сочувствовал протектору. Несмотря на прямоту Гая, его бессердечная манера отзываться о людях была мучительна. Гай продолжил. Однако я никогда не желал Эрланду смерти. У меня уже было вице-королевство от Родрига, которое предоставило мне полное право распоряжаться на Западе. Мне не нужен был Эрланд. Нужна была только связь с троном, Анита. Родок IV был сумасшедшим. Я был одним из первых, кто узнал об этом, как и Келдрик, так как королям люди часто прощают то, что непозволительно в других людях. Родригу нельзя было позволять править дальше. Первые восемь лет войны и так имели тяжелые последствия для двора. Но в последний год царствования Родрикс совсем не давал отчету в своих действиях. а, кэш всегда поглядывал на север, выискивая признаки ослабления. Я не желал взять на себя тяжесть правления, но даже при том, что после Эрландо-Трон мог перейти к твоему отцу как наследнику, я чувствовал, что лучше справился бы с этой задачей, чем кто-либо иной из возможных претендентов. Но зачем все эти инти... интриги? Вы имели поддержку в Совете Лордов. Хеодрик, отец Эрлан с огромным трудом смогли предотвратить вашу попытку стать регентом принца Родрика до его совершеннолетия. Можно было найти другой путь. Совет может признать короля. Ответил Гайя, наставив палец на Аруту. Но он не может отнять корону. Мне нужен был способ захватить трон без гражданской войны. Война с Сурани продолжалась, а Родрик не давал твоему отцу армии Востока. Он даже не хотел дать их мне, а я был единственным человеком, которому он доверял. Девять лет разорительной войны и сумасшедший король, страна была на грани истощения. Нет. Этому надо было положить конец. И независимо от поддержки Совета, нашлись бы люди вроде твоего отца или Брукала, которые выступили бы против меня. Именно поэтому я хотел жениться на Аните и захватить тебя. Я был готов предложить Баурику выбор. Какой выбор? Я бы предоставила Бурику править западом, разделив королевство, и дав каждому идти своей дорогой. Однако я знал, что ни один из западных лордов не согласился бы на это. Поэтому я хотел предложить Бурику назвать наследника после меня, даже если бы это был Льям или ты. Я назвал бы его избранника, принцем Крондера, я сделал бы так, чтобы после меня не осталось сыновей, которые могли бы претендовать на корону. А твой отец должен был бы признать меня королем и присягнуть на верность». Внезапно Наруто понял этого человека. После потери возлюбленной он отставил в сторону вопрос личной чести. Для него остался лишь долг, который он уставил превыше всего. Долг перед королевством. Он был готов пойти на все, даже цареубийство, войти в историю как узурпатор и предатель, но сместить потерявшего рассудок правителя. От этого ему стало не по себе. После смерти Родрика и провозглашения Лео наследником все это стало ненужным. Я не знаю твоего брата, но думаю, он чем-то похож на отца. В любом случае, королевство должно быть находиться в лучших руках, чем руки Родрика. А Рута вздохнул. «Мне есть над чем подумать, Гай. Не могу сказать, что я одобряю ваши рассуждения и методы, но я понимаю некоторые из них. Мне не важно твое одобрение. Я ни о чем не жалею, допуская, что мое решение захватить трон, не обращая внимания на то, что наследником мог считаться твой отец, была отчасти продиктована злостью на него. Если я не мог обладать твоей матерью, то Борик не должен был получить корону». Но независимо от эгоистических соображений, я был глубоко убежден, что был бы лучшим королем, чем твой отец. Править это то, что у меня получается, лучше всего. Однако это не означает, что я получал удовольствие от того, что мне приходилось делать. Нет. Мне нужно, чтобы ты понял. Тебе не нужно любить меня. Ты должен принять меня таким, какой я есть. Для меня это важно, чтобы обеспечить будущее Армингара. Арота неловко молчал. Он вспомнил разговор, который состоялся два года назад. Через некоторое время он произнес, «Я не могу судить вас». Я вспоминаю разговор с Лемом перед могилой нашего отца. Я скорее был готов увидеть Мартина мертвым, чем рисковать гражданской войной. «Моего брата», — добавил он тихо, — «такие решения являются необходимым условием власти». Гай кинулся глядя на Аруто. Наконец он спросил, «Что ты почувствовал, когда принял решение о Мартине?» Арота, казалось, не очень хотел делиться теми переживаниями с Гаем. Однако после долгого молчания он посмотрел протектору прямо в лицо. Грязь. Я чувствовал, будто запачкан грязью. Гая протянул ему руку. Ты понимаешь. Арота медленно принял протянутую руку и пожал ее. А теперь перейдем к самому главному. Когда мы только появились здесь, Амус, Армант и я, мы были больны, покалечены, истощены. Эти люди, не задавая вопросов, вылечили нас, чужеземцев из дальних стран. Когда мы поправились, то вызвались в сражение и обнаружили, что у них ожидается, что все, кто в состоянии служить, делают это, тоже не задавая вопросов. Поэтому мы заняли свое место в гарнизоне города и начали изучать Армингар. Протектор, который правил Дагвинат, был способным человеком, как и сам Гвинат. Но они оба очень мало знали о современном военном искусстве. Однако они сдерживали братство темной тропы и гоблинов, сохраняя определенное кровавое равновесие. Затем появился Мурмандрамас, и все изменилось. Когда мы попали в Армингар, братство одерживало по три победы из каждых четырех сражений. Армингарцы проигрывали одну битву за другой впервые в своей истории, и обочил их современным методом ведения боя. И мы опять держимся на равных. Теперь в двадцати милях от города нет ничего, что ускользнуло бы от наших разведчиков или патрулей. Но даже при этом уже слишком поздно. Почему слишком поздно? Даже если бы Мурман не собирался напасть на нас, этот народ не смог бы продержаться в течение еще двух поколений. Это умирающий город. Насколько я могу судить, два десятилетия назад в городе и его окрестностях жило где-то 15 тысяч человек. Сейчас осталось семь, а то и меньше. Непрерывная война, молодых женщин постоянно убивают в сражениях, дети погибают при набегах на хутора и крали. Все это приводит к убыванию населения, положение все ухудшается. И еще кое-что. Такое чувство, что годы постоянной войны подточили силу этого народа. Несмотря на все их желания сражаться, они довольно равнодушно относятся к обычной жизни. Их культура искажена, аруто. Все, что у них есть в жизни, это борьба, а в конце ее смерть. Их поэзия ограничивается сагами о героях, а музыка — это простые боевые распевы. Ты заметил, что в городе нет вывесок? Это потому, что все знают, где кто живет и работает. Зачем вывески? Оруто. Ни один из родившихся в Роменгаре не умеет ни писать, ни читать. Этот народ неумолимо варваризируется. Даже если бы не было Мурмандрамаса, через два десятилетия они перестали бы быть народом. Они стали бы такими же, как кочевники Тендерхела. Нет. Это постоянная борьба. Я понимаю, что есть от чего почувствовать тщетность всех усилий. Но как я могу помочь? Нам нужна передышка. Я бы с радостью передал управление городом Брукало. Вандрусу. Брукало удалился от дел. Тогда Вандрусу. Видите, Армингар в состав герцогства Вабон. Эти люди много веков назад бежали от королевства. Теперь же они без сомнения захотят вернуться, если только я прикажу так поступить. Вот как они изменились. Но дайте мне две тысячи солдат из гарнизонов в Абуны Тайрсока, и я смогу удерживать этот город против Мормандрамаса еще год. Добавьте еще тысячу и две тысячи всадников, и я избавлю долину из Баядии от гоблинов и темных братьев. Дайте мне армию западных земель, и я загоню Мормандрамаса обратно в Сарсагон и сожгу город вместе с ним. Тогда у нас начнется торговля, и дети смогут стать детьми, а не маленькими воинами. Поэты начнут писать стихи, художники рисовать картины. «У нас будет музыка и танцы, тогда, может быть, город вырастет опять!» захотите ли вы остаться протектором или графом Армингарским?» — спросила Рута, не до конца избавившись от недоверия. «Черт побери!» — воскликнул Гай, стукнув кулаком по столу. «Если у Лима вместо мозгов мешок с гвоздями, то да!» Гай тяжело опустился на стол. «Я устал, Рута. Я много выпил и устал». Его глаз увлажнился. «Я потерял единственное, что берег годами, и теперь все, что у меня осталось, это нужда этого города. Я не могу обмануть их ожиданий, но когда они будут в безопасности...» Аруто был ошеломлен. Гай обнажил свою душу перед ним, и он увидел человека, которому незачем продолжать жить. Это отрезвляло. «Я думаю, что смогу убедить Лиама согласиться, если вы понимаете, как он к вам отнесется». «Мне все равно, что он обо мне думает, Арута. Он даже может получить мою голову!» В его голосе опять послышались усталые нотки. «Думаю, для меня это уже не имеет значения». И я отошлю письмо. Гай Горько засмеялся. «А вот это, видишь ли, очень проблематично, племянничек. Ты же не думаешь, что весь последний год я сидел и ждал, надеясь, что принц Крондор забредет в Армингар?» «Я посылал дюжину посланцев в Абон и высокий замок, описывая сложившуюся ситуацию, и то предложение, что я тебе только что высказал. Сложность в том, что Мурмандрамас пропускает тех, кто идет на север. Но никто, ничто не движется на юг. Охотник, которого бы нашли, был последним из тех, кто попытался пробраться на юг, не знаю, что случилось с посланцем, которого он сопровождал, но могу себе представить». Он оборвал свою мысль. «Видишь ли, Арута, мы отрезаны от королевства». «Полностью, абсолютно, если только у тебя не появится идея, которая не приходила нам в головы, не считая молитв». Мартин проснулся, фыркая, выплевывая изо рта воду. Комнату заполнил смех Брианы, а накинул ему полотенце и поставил на место опустевший кувшин с водой. «Тебя разбудить так же трудно, как медведя зимой». Мигая, вытираясь, Мартин проворчал. «Наверное». Он сердито посмотрел на нее, но при виде ее улыбающегося лица его гнев исчез. Он улыбнулся ей в ответ. «В лесу я сплю очень чутко, а в помещении расслабляюсь». Бриана присела на кровати и поцеловала его. Она была одета в штаны и рубашку. «Мне нужно съездить на один из хуторов. Не хочешь поехать со мной? Это займет всего один день». Мартин усмехнулся. «Конечно». Она опять поцеловала его. «Спасибо». «За что?» Спросил он удивленно. «За то, что остался здесь. Со мной». Мартин уставился на нее. «Ты благодаришь меня?» «Конечно, ведь я тебя просила об этом». «Вы странный народ, Бри. Большинство мужчин с удовольствием перерезали бы мне горло, чтобы оказаться сегодня ночью на моем месте». Она немного повернула голову, и на ее лице появилось удивленное выражение. «Правда? Как странно. Я могла бы сказать то же самое о тебе и женщина в городе, Мартин». Хотя никто не стал бы сражаться за право провести вместе ночь. Каждый волен выбирать партнеров, а те вольны отвечать «да» или «нет». Поэтому я и поблагодарила тебя за то, что ты сказал «да». Мартин обхватил ее руками и грубовато поцеловал. «В моей стране все по-другому». Он отпустил ее, вдруг осознав, что был слишком груб. Она, казалось, была немного смущена, но не напугана. «Извини, просто это не было просто любезностью. Брик». Она наклонилась и положила голову к нему на плечо. «Ты говоришь о том, что выходят за пределы ночных удовольствий, да?» «Да». Она помолчала. «Мартин, здесь, в Армингаре, мы не строим планов на слишком отдаленное будущее». У нее перехватило дыхание, и глаза заблестели. «Моя мать должна была выйти замуж за протектора. Отец погиб 11 лет назад. Это был бы счастливый союз». Мартин увидел слезы на ее щеках. Когда-то я была обручена. Он уехал в поход против гоблинов, напавших на Крааль, и не вернулся. Она внимательно посмотрела ему в лицо. «Мы не даем легковесных обещаний. Одна ночь — это не клятва». «Меня нельзя назвать легкомысленным». Она смотрела ему в глаза. «Я знаю». Промолвила она тихо. «Меня тоже. Я долго выбираю своих спутников. Что-то быстро образовывается между нами. Я чувствую это». «Это придет, когда позволит время обстоятельства, а о том, что будет потом, лишь пустая трата сил». Бриана прикусила губу, с трудом произнеся слова. «Я, как командир, имею доступ к информации, которую в Голороде мало кто знает. Сейчас я могу только просить тебя не ожидать от меня больше, чем я вольно дать». И, видев, что его настроение испортилось, она улыбнулась и поцеловала его. Пойдём, прогуляемся». Мартин быстро оделся. Он не совсем понимал, что уже произошло, но был уверен, что это было важно. Он был одновременно взволнован и спокоен. Спокоен, потому что он высказал свои чувства, а взволнован, так как это получилось не очень ясно, и ее ответ был туманным. Однако его все-таки воспитывали эльфы. И, как сказала Брианна, «Все придет в свое время». Арота закончил закончила пересказывать Лори, Бару и Роальду разговор, состоявшийся прошлой ночью. Мальчики отсутствовали целый день. Мартин еще не вернулся в свою комнату, и Аруто подумал, что знает, где он провел ночь. Лори долго думал над словами Аруто. «Значит, население уменьшается». «Он прав». Послышался голос в дверях. Они обернулись и увидели Джемми Локлера, обнимавших за талии двух красивых девушек. Локлер, казалось, не мог сохранять серьезность. Как он ни старался, его рот расплывался в усмешке. Джемми представила Кристо и Броуниен. «Девушки показали нам город». «Арута, здесь целые районы пустые, много домов, в которых никто не живет». Джимми посмотрел по сторонам, увидя тарелку с фруктами, схватил грушу. «Думаю, здесь жило не менее двадцати тысяч человек, а теперь, похоже, осталось меньше половины». «Я уже согласился, в принципе, помочь Армингару, но проблема состоит в том, как отправить сообщение в Абон. Похоже, Мурмандрамас пропускает людей сюда, но старается, чтобы никто не вышел отсюда». «Это понятно», — заметил Роль. Большинство направляющихся на север идут в его лагерь, так что не велика беда, если несколько человек забредут в город и помогут ему. Он собирает армию, и, наверное, если захочет, сможет обойти город. Думаю, я смогла пройти, если бы был один сказал Баро, а Рутова на него посмотрел, и Баро пояснил. «Я горец, и хотя жители этого города мои дальние родственники, они все же горожане. Лишь те, кто живет в высокогорных хуторах и краалях, могут обладать таким же умением. Я мог бы добраться до Вабонских гор, идя ночью и прячься днем. А там уже ни гоблин, ни морел не сможет тягаться со мной». «Труднее всего добраться до Вабонских гор», возразил Лори. «Помнишь, как эти тролли преследовали охотника несколько дней подряд?» «Ну, не знаю». «Я подумаю над этим», — пообещала Рута. «Может быть, в отчаянии нам и придется испытать судьбу. Но, возможно, есть и другой выход. Мы можем снарядить отряд, чтобы довести кого-нибудь до гряды, а потом повернуться и с боем прорваться обратно. Тем самым у того, кто пойдет на юг, будет определенное преимущество. Может, это невозможно, но я думаю обсудить этот план с Гаем. Если другого выхода не будет, я разрешу тебе попробовать прорваться. Хотя не думаю, что лучше идти одному». Когда мы шли в Марилена обратно, то смогли пройти небольшим отрядом. Он поднялся. «Если у кого появится план получше, я с удовольствием его выслушаю. А теперь я собираюсь вместе с Гаем осмотреть стены. Если мы застрянем здесь до осады, то им потребуется вся наша помощь». С этими словами он вышел из комнаты. Весь растрепал волосы Гая, когда он смотрел на долину за городом. «Я осмотрел каждый дюйм стены, и все равно не могу поверить, что можно было так построить». Арута не мог не согласиться с ним. Камни, из которых была сложена стена, были вырезаны с такой точностью, какая не снилась мастерам королевства. Дотрагиваясь до швов, он едва ощущал, где кончается один камень, и начинается другой. Эта стена могла бы посрамить инженеров Саргисена, если бы они сюда дошли. В наших армиях было много хороших инженеров Арута. Я не знаю, как такую стену можно обрушить. Разве что только чудо. Он вытащил меч и ударил с такой силы, что клинок зазвенел а потом показал на то место, куда пришел сюда. А рота внимательно осмотрел камень, но обнаружил лишь царапину поля светлого цвета. Этот камень похож на голубой гранит, вроде железной руды или даже тверже. В этих горах он встречается часто, но работать с ним труднее всего. Как его обрабатывали, неизвестно. Основание 30 футов шириной уходит в землю на 20 футов. Невозможно даже представить, как эти блоки передвигали из карьера в горах. Если под стеной прорыть туннель, то лучшее, что может случиться, это то, что вся секция стены обрушится вниз и придавит нападающих. Но даже это невозможно, так как стена стоит на материковой скале. Арут оперся о стену, вглядываясь в город и крепость за ним. Это самое удобное для защиты города, о котором я только когда-либо слышал. Здесь можно продержаться, даже если противник превосходит вас один к двадцати. Обычная цифра для взятия замка — это один к десяти. Но я склонен согласиться. Однако следует учесть еще одно обстоятельство. Магия Мармандрамаса. Может, у него не получится разрушить эти стены, но могу поклясться, у него найдется способ пройти через них. Иначе он не шел бы сюда. Вы уверены? Почему же он не осадит город, оставив один отряд, и не пойдет дальше на юг? Он не может оставить нас у себя в тылу. Он имел с нами дело целый год, пока я не принял на себя командование. И к этому времени мы истекли бы кровью, если бы я не поменял правила игры. За последние два года я учил солдат всему, что знаю сам. Арманд и Амос помогали мне, и теперь они воюют по всем правилам современного военного искусства. Нет. Мурманд знает, что если он повернется к нам спиной, в него вцепятся сразу семь тысяч армингарцев. Он не может оставить нас в тылу. Мы сильно ослабим его. Значит, ему нужно избавиться от вас, а потом повернуть на королевство. Да. И ему надо сделать это быстро, иначе он потеряет еще один сезон. Зима в этих краях наступает очень рано. Снег выпадает на несколько недель раньше, чем в королевстве. Считанные дни, а то и часы, проход оказываются завалены. Как только он двинется на юг, он должен побеждать, так как ему нельзя будет вернуться с армии на север до весны. Он действует по расписанию. Мармандрамас должен появиться здесь в течение следующих двух недель. Выходит, нам нужно быстрее отослать письмо. Гайки внул. «Идем, я покажу тебе еще кое-что». Арут последовал за ним, ощущая некоторое смятение. Он понимал, что должен помочь армингардцам, но все еще не чувствовал себя свободно с Гаем. Арут осознал, почему Гай совершил то, что совершил, и даже странным образом неохотно восхищался им. Но он ему не нравился, и он знал почему. Гай показал ему, как много общего было у них. Та же готовность делать то, что нужно, независимо от цены. Пока Роте не приходилось заходить далеко, как Гаю. Но теперь он понимал, что на месте Гая он, возможно, действовал бы так же. И ему не понравилось это открытие. Они шли по городу, и Рота задавал вопросы о мелочах, замеченных им по дороге в Армингар. «Да», — отвечал Гай. «Здесь нет четкой линии обороны. Здесь за каждым поворотом можно скрыть засаду. В крепости есть план города. Похоже, такая планировка была задумана специально. Если знаешь общий рисунок, то легко понять, в каком направлении двигаться, чтобы добраться до нужного тебе места» но, не зная его, легко заблудиться и вернуться обратно к внешней стене». Он показал на одно из зданий. «Ни в одном доме нет окон, выходящих на улицу, а каждая крыша может стать помостом для лучников. Этот город был построен так, чтобы его захват очень дорого обошелся нападающему». Вскоре они были внутри крепости и увидели сквайров, которые шли через двор. «А где девушки?» – спросила Рута. На лице Локлера было написано «Разочарование». Им нужно было заняться кое-какими делами – прежде чем вернуться в отряд». Гай внимательно посмотрел на обоих мальчиков. «Ну, если вам больше нечем заняться, идемте с нами». Они дошли за Гаем по направлению к подъемнику. Гай дернул веревку, отдавая указание поднять их на самый верх. Поднявшись на крышу, они увидели внизу город и долину за ним. «Армингар». Рукой Гай показал на горизонт. «Вон там находится равнина Избанди, которая пересекает долину Избанди». Там предел наших владений на севере и северо-западе. Дальше равнина принадлежит Мурмандрамасу. На востоке лес Эддар. Он почти так же велик, как черный лес или зеленое сердце. Нам о нем известно немного, кроме того, что на краинах можно безопасно запасаться лесом. Все, кто уходил дальше, чем на несколько миль вглубь, не вернулись. Он показал на север. За этой равниной лежит Сарсаргот. Если бы вы осмелились забраться в горы севера от равнины и посмотрели вниз то видели вы огни града двойника Армингара. Джимми осматривал военные машины на крыше. «Я мало понимаю в таких вещах, но могут ли эти катапульты стрелять за пределы внешней стены?» «Нет». Был ответ Гая. «Идемте». Они все вернулись к подъемнику, и Гая дернул за веревку. Рут отметил про себя, что вероятно существует определенный код, указывающий вверх или низ и количество этажей. Они спустились на первый этаж, а затем еще ниже. Подъемник остановился в подвале, который находился на несколько этажей ниже первого. Игай повел их дальше. Они прошли мимо гигантского устройства в виде колеса, которое вращало четверка лошадей. Арута подумал, что это и был механизм, поднимающий и опускающий платформу. Выглядело он очень впечатляюще. Огромное, дышло, колеса с пазами, множество веревок и блоков. Но Гай прошел мимо лошадей, не обратив на них внимания. Он показал небольшую дверь, запертую изнутри. Это секретный выход отсюда. Мы закрываем его, когда она открыта, снаружи постоянно дует ветер, а мы стараемся этого избежать. Напротив двери была другая, которая, как оказалось, вела в естественный туннель. Гэй взял странного вида фонарь, который горел более тускло, чем обычный, и сказал, «Для света здесь используется какая-то алхимия. Я не очень хорошо понимаю, как, но он работает. Мы не хотим рисковать пожарами, и вы поймете, почему». Джимми осмотрел стены и прикоснулся к белому слоистому восковому веществу. Он растер остатки пальцами и понюхал. «Я понял», — сказал он, состроив гримасу. «Это нефть!» «Да», — согласился Гай, взглянув на Руту. «А он быстро схватывает. И часто напоминает мне об этом. А как ты узнал?» «Помните мост к югу от Сарта в прошлом году, который я поджег, чтобы Мурат и черные убийцы не смогли переправиться? Я там использовал нафту, продукт перегонки нефти». «Идемте», — сказал Гай, проводя их в другую дверь. Как только они вошли в пещеру, носом ударил резкий запах дегтя. На цепях висели огромные бадьи странной формы. Вокруг большого озера черной жидкости работало около десятка человек без рубашек. Они опускали и поднимали бадьи. пещеру освещали такие же странные светильники, но большая часть помещений была погружена во тьму. Туннели пронизывают всю гору, и всюду есть это вещество. Где-то внизу находится естественный источник нефти, и она постоянно выходит на поверхность. «Нам приходится избавляться от нее, иначе через трещины в скале она проникает в подвалы. Если работа остановит, то через несколько дней она зальет все погреба в городе. Но так как арменгарцы выполняют эту работу уже многие годы, все находится под контролем». «Теперь понятно, почему вы не хотите рисковать с огнем». «В изумлении, заметил Локлер». «С огнем мы справляемся. У нас были пожары, и последний в прошлом году. Кроме того, мы обнаружили, то есть армингардцы обнаружили, способы использовать нефть, о которых ничего не известно в королевстве». Он показал еще одну пещеру, где большие чаны были соединены с странными змеевиками. Здесь проходит перегонка или еще какое-то смешивание. Я понимаю, может, одну десятую того, что здесь делают, но алхимики могут все объяснить. Из Девти они получают много разных веществ, даже бальзамы против нагноения ран. А еще они открыли секрет изготовления квиганского огня. «Квиганский огонь?» – вскричала Рута. Они называют его иначе, но это то же самое. Стены здесь известняковые, и именно известняк превращает нефть, горючее, к веганское масло. Если запустить его катапультой, оно горит, и даже воду этот огонь не затушить. Вот почему нам следует быть осторожными, ведь оно не только горит. Он посмотрел на Локлера. Дым от масла очень тяжелый, он стелится по земле, если запустить побольше воздуха и поднести искру, то происходит взрыв. Гай показал на дальнюю пещеру, где хранились деревянные бочки. Эта кладовая не была здесь еще 10 лет назад. Когда бочка пустеет, мы наполняем ее снова и держим в воде, пока она не понадобится. Один раз какой-то балван оставил три пустые бочки, и на них попала искра. Того количества вещества, которое проникает в дерево и затем испаряется, достаточно, чтобы произвести ужасный взрыв. Поэтому мы держим двери закрытыми. Ветер с гор через секретный проход может заполнить весь туннель за пару дней. И если бы все это взлетело... Он дал своим слушателям возможность представить эту картину. Армингарцы, по моему приказу, заполняет это хранилище уже два года, чтобы устроить Мурмандрамасу теплую встречу. «Сколько здесь бочек?» – спросил Аруто. «Больше двадцати пяти тысяч». Аруто содрогнулся. Когда он впервые встретился сам и с в трюме стояло две сотни бочек горючего масла, что было неизвестно цуранистским налетчикам, которые подожгли корабль. Когда он взорвался, поднялся огненный стоп в несколько сотен футов. Мгновенно поглотив судно и в считанные минуты испепелив его, пламя можно было видеть за многие мили, и если бы полгорода уже не было сожжено Цуране, взрыв опустошил бы Крайти. «Этого достаточно, чтобы поджать весь город», — закончил за него Гай. «А зачем так много?» — спросил Джимми. «Вам всем необходимо понять, что армингардцы никогда не помышляли покинуть город. По их понятиям, искать убежище больше негде. Они бежали на север от королевства и думали, что обратного пути на юг нет. Со всех сторон они видели только врагов. Если случится худшее они скорее сожгут город, чем позволят Мурмундрамасу захватить его. Я разработал план, который не ограничивается только этим, но в любом случае огонь может оказаться полезным». Он повернулся к туннелю, ведущему к подъемнику, и остальные последовали за ним. Мартин сидел, прислонившись к дереву. Он целовал волосы и она еще теснее прижалась к нему. Глаза ее были устремлены вдаль. Прямо перед ними под пологом петлял небольшой ручей, окутав их прохладой. Патрульный отряд сделал перерыв на полуденную трапезу, которая предоставлялась местными фермерами. Брианна и Мартин ускользнули от спутников, чтобы побыть наедине. Лес придал Мартину большую уверенность, которую он не ощущал уже многие месяцы. Но он все еще беспокоился. Они занимались любовью в тени деревьев и теперь просто наслаждались близостью друг друга. Мартин все еще чувствовал какую-то пустоту внутри себя. Он сказал ей на ухо. «Бре, как я хотел бы, чтобы это длилось вечно». Она вздохнула и зашевелилась в его объятиях. «Я тоже, Мартин. Ты очень похож на того другого. Думаю, что большего я не могла бы и желать». «Когда все закончится?» Она оборвала его. «Когда все закончится? Тогда и поговорим». Пойдем, нам нужно возвращаться. Она быстро оделась, а Мартин с восхищением следил за ней. Она не была похожа на хрупких красавиц, которых он встречал раньше в крайте В ней чувствовалась несгибаемая сила, смягченная невыразимой женственностью. Бриану нельзя было назвать красивой, но она была замечательно хороша. А зарождающую верность в себе делала ее просто прекрасной. Мартин был очарован. Он оделся, и прежде чем она двинулась вперед, взял ее за руку и притянул к себе. Страстно поцеловав, он сказал... «Я не должен говорить этого, но ты понимаешь мое желание. Я так долго искал тебя». Бриана заглянула в его темные глаза, потом протянула руку и погладила его по лицу. «А я тебя». Она нежно поцеловала его. «Нам надо возвращаться». Она повела его обратно к деревне. Выйдя из леса, они заметили двух стражников, направляющихся к ним навстречу. Остановившись, один из них сказал, «Командир, мы уже собирались идти за вами». Бриана посмотрел на второго. Он был не из ее отряда. «Что случилось?» Протектор приказал всем патрулям возвращаться, население оставить в хутора и Крали. Всем надлежит идти в город. мормон сдвинул свои армии. Через неделю они будут уже здесь. «Приказывал выезжать», — распорядилась Бриана. «Мы разделим отряд. Гренлин, ты возьмешь половину людей и проскачешь в долину предупредить Крали, хутора на берегу реки. Я отведу остальных вверх горы. Когда выполните поручение, как можно быстрее возвращайтесь. Протектору понадобится много разведчиков. Идите». Она оглянулась на Мартина. Идём. Нам ещё многое надо успеть.